Лишь 63 года, но постоянная работа заступом и вилами, копание земли, собирание навоза, всегдашнее пребывание на открытом воздухе, в сырости, без перемены одежды, превратили его в сагбенного старца. К тому же он потерял все зубы, это повлияло на его пищеварение и отразилось на его наружности и на его настроение».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 Рассказывают, что в Бекнаме есть один человек, который пропадал в Лондоне три дня и три ночи, — опять заговорил старик. Он выпил виски в Чипсайде и отправился, и заблудился среди развалин и начал блуждать. Он бродил три дня и три ночи, и улицы постоянно меняли свой вид, так что он никак не мог выбраться домой.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 Порой они были веселые, а порой ужасные. Ужасны так, что и сказать нельзя. И вот он дошел до площади, которая называлась пикадили теди Там было светло, как днем. Расхаживали в великолепных одеждах леди и джентльмены, а таксомоторы разъезжали по дороге. А когда он пристальней начал смотреть на них, Тедди,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 В корзине груши, яблок, великолепные большие орехи, даже бананы и апельсины. А что такое бананы и апельсины? спросил мальчик. Плоды такие сладкие, сочные, великолепные плоды, иноземные плоды. Их привозили из Испании, из Нью-Йорка и других мест.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 Рухнуло сразу, — сказал печально старик. — Пока они не начали войны, все шло прекрасно, как забеденные часы. Каждый был занят своим делом, был счастлив и имел ежедневно хороший сытный обед. Тедис глянул на него с недоверием. — Да.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 Там, видишь ли, где те красные кирпичные обломки, там был газовый завод. — А что такое газ? — спросил Тедди. — Это такой пахучий, им наполняли шары, чтобы они могли подниматься наверх. Когда не было электричества, зажигали газ.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 И что же? Они все разнесли в дребезге. Ну, просто вот все разносили и разносили. А после этого наступило отчаяние, и люди одичали. — Они должны были бы кончить войну, — упрямо проговорил мальчик. — Ее не следовало бы начинать, — заметил старый Том.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 Произведена в студии Ardis в 2025 году. Читал Дмитрий Филимонов.